Глава пятая. Что я посеял там в горах? Ожидания. Темное море и миллионы рассыпанных по небу звезд. С северной стороны мрачное необъятное пространство, с южной отдаленный черный силуэт берега. И легкий, едва ощутимый, прерывистый бриз суши, Госайщи с воды крошечными странно фосфоресцирующими вспышками. Мрачная красота, наконец решила она. Да, так, мрачная красота. Она плохо умела выражать подобные вещи словами, чтобы подобрать эти у неё ушло 40 минут. Но как бы там ни было, именно таким, мрачному прекрасным был пейзаж. И Тереза Миндос сидела в его молча. Самые первые из этих 40 минут она сидела неподвижно, не разжимая губ, ощущая, как ночная сырость мало-помалу проникает сквозь её свитер и джинсы. Сидела, внимательно прислушиваясь к звукам земли и моря, к приглушённому шуму включённого на минимальную громкость радио, настроенного на 44-й канал. «Глянь-ка, что там?» — сказал Сантьяго. Он прошептал это едва слышно. «Море!» — объяснил он ей еще при первой из их первых встреч. «Передает звуки и голоса по-особому. Иногда можно услышать то, что говорится на расстоянии мили, так же и со светом. Поэтому фантом, скрытый среди ночи и моря, черной матовой краской, которые были выкрашены его корпусы и кожух мотора, был погружен в темноту». И потому оба молчали, а Тереса не курила. Они почти не шевелились, ждали. Тереса прижала лицо к резиновому конусу, прикрывавшему экран радара Фуруно. Радиус действия у него был восемь миль. При каждой развертке антенны в нижней части рамки темнел идеально четкий очерк Марокканского берега. Изображение бухты, луком изогнутой книзу между мысами, крусс из альмарса. Всё остальное было чисто. На морской поверхности ни единого сигнала. Тереса дважды нажала кнопку дальности, увеличив радиус наблюдения с одной до трёх миль. При следующей развёртке изображение берега стало меньше и длиннее. К нему прибавилось выдающийся издалека в море чётко очерченный пятно острова Перехиль. Там тоже было чисто. Ни корабля, ни лодки, ни даже ложного отражённого сигнала волны. Ничего. Вот скати донёс до неё тихий шёпот Сантьяго: ждать. Это было составной частью работы. Но с тех пор, как они начали выходить в море вместе, Тереса успела усвоить, что хуже всего не само ожидание, а то, что представляешь себе, ожидай. ни плеск воды, ни скалы, ни шум ветра, который легко спутать с шумом мараканского патрульного катера на жаргоне плавущих через пролив, он назывался маамром, или вертолёта испанской таможни, не тревожат так, как этот долгий покой, в котором мысли превращаются в злейшего врага Даже конкретная угроза, враждебное эхо, вдруг возникающее на экране радара, рев мотора, борющегося за скорость, свободу и жизнь, бегство со скоростью пятьдесят узлов, когда патрульный катер едва не врезает с тебя в корму, удар волн на днище, мощные выбросы поочередно то адреналина, то отчаянного страха. Все эти ситуации были для нее лучше, чем в неопределенной штиле. спокойные воображень. Как плохо, когда мысли ясны, когда холодно оцениваешь что зло и тот ужас, который пока скрыт неизвестностью. Это бесконечное ожидание сигнала с суши или по радио было похоже на серые рассветы, что по-прежнему каждое утро заставали её в постели без сна. Теперь они приходили к ней и в море, когда нерешительная ночь начинала светлеть на востоке. От холода и сырости палуба делала скользкой, одежда, руки и лицо влажными. Черт побери! Нет такого страха, который нельзя было бы пережить. Главное, чтобы у тебя не было времени и возможности подумать о нем. К такому выводу она пришла. Уже пять месяцев иногда та, другая, Тереса Мендоса, которую она внезапно видела в глубине зеркала, на углу улицы, в серой муть рассветов, по-прежнему внимательно за ней наблюдала, выжидая, следила за мало-помалу происходившими в ней переменами. Пока что они были не слишком велики, да и относились скорее к внешнему поведению и ситуациям, чем к подлинным событиям, которые происходили у нее внутри, действительно изменяя перспективы и жизнь. Однако она предчувствовала их наступление, не ведая ни дня, ни срока, но зная, что неотвратимо они произойдут вслед за другими, так же как предчувствовала, что 3-4 дня подряд у неё будет болеть голова, или вот-вот наступит всегда нерегулярный и болезненный, неудобный, но неизбежный день. Поэтому было интересно и даже познавательно таким вот образом выходить из самой себя и входить обратно, имея возможность видеть себя и снаружи, и изнутри. Теперь Тереса знала, что все страх, неопределенность, страсть, удовольствие, воспоминания, собственное лицо, которое выглядит старше, чем несколько месяцев назад, можно рассматривать с этой двойной точки зрения. с математической точностью и ясностью, свойственными не ей самой, а той другой женщине, что живёт в ней. И именно эта способность к столь необычному раздвоению, которую она открыла, а точнее интуитивно ощутила в себе в тот день, с него не прошло и года, когда в Кулььякан не зазвонил телефон, позволяла ей сейчас холодно наблюдать за самой собой. Вот она сидит в этом катере, застывшем в темноте море, которое она теперь начала узнавать вблизи таящего в себе угрозу берега страны о самом существовании, которое ей еще недавно, можно считать, даже не было известно. Рядом безмолвная тень мужчины. Она его не любит, а может, думает, что не любит, но рискует из-за него до конца своих дней гнить в тюрьме. От одной этой мысли призрак Лаловейги был третьим членом их команды в каждой экспедиции Она содрогалась её охватывала паника когда как сейчас у неё было время чтобы задуматься Но это всё было лучше Мелилли и лучше того что она ожидал нечто более личное более чисто временами ей казалось что это даже лучше чем Синало Но потом образ блондины давило, вставал перед ней как упрёк, и она в глубине души раскаивалась, что предаёт в воспоминании. Лучшей блондины не было ничего во многих отношениях: Кулььякан, красивый домик в Ласкинтес, ресторанчики на набережной, мелодии уличных музыкантов, танцы, прогулки на машине до Масатлан, пляжи Альтаты. Всё, что она считала реальным миром, жизнью, в которой было так приятно складывалось в ошибку. На самом деле, она жила не в этом мире, а в мире Бландин. Это была не её жизнь, а другая, в которой она, устроившись уютно и благополучно, существовала, пока её внезапно не выбросили оттуда. Телефонный звонок, слепое ужезбегство, похожее на лезвие влажного ножа улыбка кота в Иерусалеме, и грохот дабл-иглы, зажатого в её собственных руках. Но теперь появилось нечто новое, неопределимое и не такое уж плохое, и в этом в ночном мраке и в спокойном безропотном страхе, что она испытывала, оглядываясь вокруг, несмотря на близкую тень мужчины, который она усвоил это с того дня в Кульякане, никогда больше не сможет заставить её снова обманываться, считая себя защищённой от ужаса более и смерти. И как ни странно, это ощущение не только не пугало её, но даже наоборот, заставляло собраться. Оно побуждало её пристальнее анализировать саму себя с любопытством, не лишённым уважения. Именно по этому Тереза порой долго смотрела на фотографию, где некогда была вместе с блондин, и время от времени вглядывалась в зеркало, задавая себе вопрос, какое расстояние всё более увеличиваясь разделяет этих трёх женщин. Девушку с удивлёнными глазами, смотрящую из кусочка фотобумаги, терес живущую сегодня по эту сторону жизни и хода времени и незнакомку наблюдающую за бемей своего всё менее чёткого отражения Чёрт побери, далеко ж я занесло от Кулякана. Между двух континентов, между Морокко и Испанией Всего пятнадцать километров от берега до берега в воды Гибралтарского пролива на южную границу Европы. Ей во сне не снилось, что она когда-нибудь сюда попадет. Тут Сантьяго Фистерра перевозил чужие грузы. У него был домик, несобственный, снятый на берегу Альхесирской бухты с испанской стороны и катер, стоявший в Марино-Шеппорт, под защитой развивающегося над скалой британского флага семиметровый фантом с запасом хода 170 миль и мотором мощностью 250 лошадиных сил, головастиком, как называли их местные жители. Тереса уже начала усваивать их словечки, вставляя их в свою речь, способным за 20 секунд развить скорость от нуля до 55 узлов. Сантьяго был морским наёмником. В отличие от Бландина Давила из Синалоа, у него не было начальников, и он не работал на какой-то определённый картель. Его услугами пользовались испанские, английские, французские и итальянские контрабандисты на Коста-дель-Соль. В остальном всё происходило примерно так же: перевозка грузов из одного места в другое. Сантьяго взимал определенную плату за каждую доставку и собственной жизнью отвечал за потери и неудачи. Но это лишь в самом крайнем случае. Здешняя контрабанда, почти всегда речь шла о гашишах, иногда о табаке, с гибралтарских складов, сильно отличалась от той, с которой была знакома Тереса. Мир этих вот был жестким, только для крутых парней, но менее враждебным, чем мексиканский. Меньше насилий, меньше смертей, люди не полили друг в друга из-за лишней рюмки и не расхаживали с козьими рогами, как все на Лоо. На северном берегу человек чувствовал себя спокойнее, даже если попадал в руки закона. Там были адвокаты, судьи и нормы, одинаково применявшиеся как к преступникам, так и к жертвам. Но однако с марокканской стороны всё обстояло иначе. Кошмар там просто висел в воздухе. Коррупция процветала на всех уровнях. Права человека не имели почини никакой ценности. В ужасных местных тюрьмах можно было сгнить в буквальном смысле слова. А для женщин этот кошмар усугублялся самим фактом того, что она женщина. Это означало попасть в безжалостные зубы шестерёнок, движущих жизнь мусульманского общества. Поначалу Сантьяго воспротивился тому, чтобы она заняла место Лаловейги. "Через чур опасно", сказал он, ставя точку в этом разговоре. "Или думаешь, что ставит её?" сказал очень серьёзно и по-мужски властно, с этим странным акцентом, что проскальзывало у него иногда, помягче, нежели у остальных испанцев, речь, которая была такой же резкой и грубой, как они сами. Но После ночи, проведённой Тересы без сна с открытыми глазами, устремлёнными сначала в тёмный потолок, потом на привычный серый свет, с кружащимися в голове мыслями, она разбудила Сантьяго и сказала ему, что приняла решение, и всё. Точка. Она больше никогда и никого не будет ждать, смотря те сериалы ни в одном доме, ни одного из городов мира, и он может выбирать. Либо он берет ее на катер, либо она уходит от него. Прямо сейчас, навсегда. Уходит и прости-прощай. Тогда он, взлохмаченный, с небритым подбородком и покрасневшими от сна глазами, поскреб в затылке и спросил, — Ты что, с ума сошла? Он говорил еще что-то, но она уже вскочила с постели, как была голая, достала из шкафа свой чемодан и начала бросать в него вещи, стараясь не смотреть ни в зеркало, ни на него и не думать о том, что делает. Минуты полторы Сантьяго молча наблюдал за ней, не раскрывая рта, а потом, решив, что она и вправду уходит, Тереса продолжала совать вещи в чемодан, не зная, уйдет она все-таки или нет, сказал. — Ладно, хорошо, согласен, к черту все. — В конце концов, ведь это не мне достанется от Маврова, Если не тебя сапуют, так что уж постарайся не свалиться в воду, как лало. От кони слов не было. В приёмнике, поставленном на минимальную громкость, просто трижды звякнуло. Небольшая тень, оставляющая шлейф крошечных вспышек на спокойной чёрной поверхности. Даже не звук мотора, а приглушённые всплески вёсел. Сантьяго приложил глазам русский инфракрасный бинокль «Бэйгиш-6УМ». В эпоху, когда рушилось и уничтожалось все советское, русские прям-таки наводнили ими «Гибралтар». Команду любого корабля, подводной лодки или промыслового судна, едва успев зайти в порт, тут же принималось распродавать все, что можно было отвинтить на борту. Тереса снова уткнула с лицом в резиновый конус радара. — Эти сукиные дети опаздывают на час! — донесся до нее шепот Сантьяго. — Снаружи все чисто, так же тихо отозвалась она. Никаких признаков мавра. Катер качнулся, когда Сантьяго встал и, взяв веревку, перешел на корму. — Салам алейкум! Груз прибыл в прочных, герметичных... пластиковых упаковках для большего удобства снабжённых ручками таблетки дошищного масла в семь раз более концентрированного и стоящего в столько же раз больше, чем обычное смола по 20 кг в упаковке прикинула Тереса когда Сантьяго начал по одной передавать их ей она укладывать их вдоль бортов он научил её плотно укладывать тюки Так чтобы они в море не сдвигались с места, и особо подчеркнул, что это влияет на скорость фантома не чуть не меньше, чем шаг винта или высота консоли мотора. Один хорошо или плохо уложенный тюк может означать плюс или минус в пару узлов. А в такой работе 2 мили далеко не пустяк. Нередко это расстояние между тюльмой и свободой. Что на радаре? Всё чисто. В лодке Тереса разглядела силуэт двух мужчин. Время от времени доносились обрывки фраз, тихо произнесённых по-арабски или нетерпеливые восклицания Сантьяго, продолжающего грузить тюки. Она внимательно оглядела мрачную линию побережья, не мелькнул ли где свет. Но нет, всё темно. Есть не считать нескольких точек вдали, на фоне тёмной громадины горы Мусса и обрывистого берег. Он через равные промежутки времени вырисовывался на западе, в луче маяка, на мысу Пунта-Сирос, где можно было различить свет в домах рыбаков и контрабандистов. Тереса сделала еще несколько разверток, перейдя с четырехмильного радиуса на две мили, а потом увеличив его до восьми. У самого края рамки появился сигнал, она посмотрела — В пятидесятикратное бинокль, но ничего не увидела и взяла за русский прибор. Очень далеко, к западу медленно двигалось пятнышко света. Наверняка крупное судно курсом на Атлантику. Не отнимая от глаз бинокля, Тереса повернулась к берегу. Теперь каждая световая точка, чёткова иссовывалась на общем зелёном фоне, можно было ясно различить и камни и кусты, и даже легчайшие колебания воды. Она сменила фокус, чтобы рассмотреть марокканцев, приплывших на Паттере, один молодой, в кожаной косухе, другой постарше, в вязаной шапочке и длинной темной куртке. Сантьяго стоял на коленях, на корме, возле большого кожуха мотора, укладывая последние тюки. Техасы, так тут называли джинсы, кроссовки, черная майка, упрямый профиль. Время от времени он поворачивал голову и осторожно оглядывался. Через прибор ночного видения Тереса различала его сильные руки, мускулы, напрягающиеся, когда он поднимал очередной тюк. Вот негодяй, — подумала она, — даже здесь, даже сейчас, такой красивый. Для тех, кто перевозил контрабанду частным образом, — не работая ни на какой организованный крупный картель, проблема заключалась в том, что кто-нибудь мог обозлиться и шепнуть соответствующие слова в нужное ухо. Как в Мексике. Может, именно этим объяснялась поимка Лаловейги, у Тересы были на сей счет кофе и мысли, имевшие касательство к Дрису Ларби. Хотя после того случая Сантьяго, решив лишний раз подстраховаться, переправил некоторую сумму денег своему посреднику в Сеути с просьбой раздать её в Марокко в нужные руки это сокращало прибыль но в принципе обеспечивало больше гарантий в местных водах тем не менее Сантьяго ветеран своего дела будучи осторожным как всякий галесиец и хорошо усвоив урок полученный в бухте Калатра-Монтана полностью не доверял никому И правильно делал. Его скромных средств было недостаточно, чтобы купить всех. А кроме того, всегда могло случиться, что капитан какого-нибудь мавра, полицейский или жандарм окажется недоволен тем, что получил, или появится конкурент, который заплатит больше, чем Сантьягу, и стукнет на него, или какому-нибудь влиятельному адвокату потребуются клиенты, которых можно было бы подоить. Или воротанская власть организует отлов мелкой рыбёшки, чтобы оправдаться в преддверии международной конференции по борьбе с наркотиками. Во всяком случае, Терес уже успела приобрести достаточно опыта и знала, что настоящая, самая конкретная опасность возникнет потом, когда они окажутся в испанских водах, где служба таможенного надзора и патрули Хайнекинов из жандармерии. Их прозвали так, потому что их мундиры напоминали свои расцветкой жестянки из-под этого пива, бдят день и ночь, хоть и с на контрабандистов. Плюсом было то, что испанцы, в отличие от марокканцев, никогда не стреляли на поражение, потому что в таких случаях на них наваливались судии и суды. В Европе на некоторые вещи смотрели серьёзнее, чем в Мексике или Соединённых Штатах. Это давало шанс удрать, выжимая максимум из моторов, хотя было нелегко оторваться от могучих катеров «Эй-Джей», принадлежащих таможенной службе, и от вертолета «Птицы», как называл его Сантьяго, оборудованного мощной системой наблюдения. Опытные штурманы катеров «Эй-Джей», И искусные лётчики, умевшие летать буквально в нескольких сантиметрах от воды, заставляли контрабандистов врубать головостеков на полную мощность и совершать опасные манёвры с риском потерпеть крушение и оказаться схваченными ещё до того, как они достигнут портовых маяков Гибралтар.